наполнив две чашки. Японские традиции по боку Тогда почему бы нет? Пишу доложить по существу. В результате плановой экспертизы получено окончательное подтверждение участия Кощеева во всем этом деле. Моя невеста ни в чем не виновата. Что подтверждено допросом в приведение того же самого гощика Брыкина. Город худо-бедно готовится к обороне. Органы милиции обычно в военных действиях не участвуют, но мы тоже внесем свою лепту. По поводу лиха пока порадовать нечем. Где оно скрывается непонятно, как арестовать неизвестно. Но Обезвредить пока не представляется возможным. Это пока все. Я махом опрокинул стакан в рот. Дрянь. Все равно дрянь, по-любому. На какой температуре и какого качества ты ее не пей. Хотя привыкнуть можно ко всему. Горох наполнил по второй. Я охмыкнул, но в конце концов мы все так расслабляемся. За победу русского оружия над очередным злобным агрессором. Царь молча кивнул. Мы выпили, традиционно ничем не закусывая. Да, рядом и не было ничего. Ну а у вас что случилось? Выкладывайте? Чего? Же? Государь, повернул голову, пристально посмотрел мне в глаза, словно проверял, издеваюсь я или нет. Нет, я не издевался. Так, э, слегка шловливое настроение. Самую чуточку. Это японская водка всего-то градусов на 20-25, можно еще по одной на этот раз. разливал уже я Очень аккуратно и ещё раз повторил свой вопрос я говорю: "Что случилось?" А то молчите, как пингвин со замороженным горлом. Голос пропал. Царь, Еванник не плача, вздохнул. Что? Приподнялся я, не веря своим ушам. Вы действительно не можете говорить? Горох открыл рот, указал пальцем на шею и еле слышно прошептал ряд непереводимых звуков. Ой, мама родная. Врача вызывали? Понятно. Знаю вашего канавала. Опять начнет кровь пускать и слабительным пичкой. Совсем голос пропал. Ну шептать-то хотя бы можете. Он кивнул. Потом посуетился, вытащил из подсуновки какую-то потрёпанную книжицу с иероглифами, раскрыл на нужной странице и сунул мне под нос. А смысл? Ровно прикул я. У меня за плечами только английский начальный курс и то-то подзабыл. Я в этих закорючках разбираюсь как по под гиабетской Горох досадливо хлопнул себя в ладони. налил нам еще, выпил первым и, видимо, согрев горло, еле-еле слышным голосом произнёс: "Кем ты? Кто? Ещё раз погромче, не слышно. И дё. А? издеваешься у не по детски обиделся царь Так я вам прикажу тебя на кол посадить мигом расслышишь А вы мне не угрожаете!» волевым усилием сдерживая смех гневно шепчущий горох зрелище ещё то Я попросил пояснений Рассказывайте медленно не торопясь И не перенапрягаясь. Что это за зверь? И какого черта вы так не вовремя охрипли? искусство это японское, самураями культивируемое, владеет им. единицы редкие, поскольку сила в нем духовная, внутренняя, из самой сути человека идущая Одним криком Кем взвесил можно цельное войско жизни лишить. Вот я и больше мучить вас его степением мне совесть не позволяет. Поэтому перескажу короче, по существу и своими словами. Горох государь не только по праву рождения, но и по натуре, даже по призванию. Он настоящий лидер во всем, и власть в кулаке держит не столько кнутом и пряником, сколько личным примером. Горя себя за неподготовленность к шамаханскому нашествию, он лихорадочно искал способы выхода из военного кризиса. Проблему с порохом ему решить не удалось. А вот другой способ массового поражения противника он нашёл. вычитал в очередной японской книжке и будучи человеком увлекающимся, сразу решил, что вот оно спасение всех делов-то: собрать воедино силу воли, внутреннюю энергию, возбудить в себе огонь боевой ярости и обрушить на врага разрушительную мощь крика. Кендзюцу В книжке было хвастливо написано, что таким образом великие самураи останавливали целые армии, доводя противника до разрыва сердца. А тех, кто в этот момент будет находиться в городе, он, естественно, и близко не подумал. Резюмирую. Вы тренировали клично пару с моим младшим сотрудником. Как знаток хилопки. Он не мог вам отказать, да и самому наверняка интересно было. Вы в две глотки полошили весь Терем, потом двор и даже близлежащие улицы. какой то особо выдающийся вопль я за два квартала слышал, но не имея длительного опыта, в результате просто-напросто сорвали себе голос. Теперь тихий шопот, горячее молоко, мёд при кошке и тёплая постель. Кто за вас войсками командовать будет? Бодров, что ли? Горох отрицательно помотал головой. Мы оба призадумали. Кашкин уже стар, Да и он больше дипломат, чем вояка. Думская фракция это вроде только на милицию орать гораздо. В бою, впрочем, тоже не струсит, но полководца среди них увы нет. Просить кнута Гамсун ещё. Он вроде воевал за своего короля Фридриха и вряд ли откажет. Хотя нет, за они могут не пойти. Немец все таки Да. По этому вопросу надо серьезно советоваться. Неопределенно протянул я. И, кстати, Митька-то где? В тюрьме. Где? Рех мне, говорю. Виновата, прошептал государь, сгоря от отхлебывая оставшиеся соки прямо из бутылки. Должен я был хоть на ком-то злость сорвать. А он и сам подставился в последний миг, как у меня под ребро. Я и взвыл, света Божьего не взвидев психолог, чтоб его Голос тут же возьми да и сорвись. М-да. И не дакой мне тут не казнил в горяча, уже скажи спасибо. Тоже верно. Спасибо. От всей души поклонился я. Только если вы не возражаете, я его заберу. У меня в отделении дел выше крыши, каждый человек на счету, так что нечего ему по тюрьмам в тепле отсиживаться. Забирай, жалко что ли? Надулся надёжа государь и два со слезами попросил. Ты это вы спроси там у Еги своей. Может она чего от горла посоветует. Удавлюсь ведь завтра, со стыда перед всем войском. Коньяк и сырые яйца. Народный метод. Любая монцератка Кабалье знает. "На ходу", ответил я. "Бабулю, разумеется, спрошу, а вы бы завязывали с этой Японией уже? Самаханы на на носу. Нам русский царь нужен, а не mad Джапан», Japan, Прости ее, Господи. Горох не ответил. И без того все понятно, яснее некуда. Пусть подумает над своим поведением, посидит наедине с самим собой, сделает соответствующие выводы. Охранные стрельцы одобрительно смотрели мне вслед. Кашкин остался у дверей. ждать царского слова. Ага. Теперьишним настроением гороха он скорее дождется отже. дорогу в подвалы каменные, темные, я знал, самого туда недавно хожали. Двое стрельцов у входа в пениту первыми. Вежливо поздоровались и безропотно пропустили меня внутрь. Впрочем, задержусь, я не планировал. Митя, собирайся и домой. Дел полно. Нет меня. Я тихо выругал как зубы и вынужден полез пол в подвал. Знакомое место. Кажется, самое тёмное, где держали и меня. Наш Митенька не связанный, без скандалов, без следов побоев на лице. свеженький как огурчик. Сидит себе развалясь на соломе, в правой руке большой надкусанный пряник в форме самовара, а у левого колена полный крынка молока. Нехило устроился, не находите? Это уж кому как везет. Младший сотрудник лобов. А ну, Так перед старшим по званию был младший сотрудник а ныне Зыка Лобов. Мрачно подкорректировал он, но поднял. Правда, не в полный рост. Из-за низких потолков ему пришлось стоять на наполоу с опущенной головой, но хоть так мы были на равных. А теперь докладывай. Что ты учудил у государя и как здесь оказался? Только без театральщины. Не перед кем. А я тебя давно как облупиного знаю. Без песен жалостливых стало быть? уж без них и не знаю, как. И я не знаю. Но ты постарайся. Обидели меня Никита Иванович, хмуро затопил он. И чувствовал, что стало, что серьёзно? Без дела обидели, без вины, за помощь мою честную, довертазивчитая, да прям в душу так и плюнули. И вот меня это и томит, и подсознание ранимое болью полнится. Ну, не надо. так уж!» Я невольно шагнул к нему, с трудом приобнял за плечи и поправки утешительно похлопал по загривку. Что там случилось-то? обидели меня ту. Искренне захлюпал носом этот большой ребенок. Я ведь и... согласно приказа вашего начальственного Кец, Честь, кец, сюда припёрхи. Государь хоть и неудовольствие изобразил поначалу, но а после рвения моё оценил. Хочу, говорит, всё войско вражье одним криком положи, а я ему не заболеличи часом. А он мне мол там в Японии все так делаю. А я ему лечиться никогда не поздно. А он мне, что от крику энтого даже соловьи на землю падают. А я ему энто от того, что у соловьев слух музыкальный, а он мне спорим, а я ему спорим. Митя, короче, побились об заклад. чей заклад,чей крик ворону с соседкой крыши до приступа сердечного доведет. И кто выиграл? Я. Вот пряник печатной. Честно в споре добытый праведно. Он гордо потряс покушенным трофеем. И уж коли совсем по совести, так я господарющей подыграл в конце. фунул мизинчиком под ребро. да уж так душевнейше взвыл старят отец, Такую высокую ноту взял. Так я её оформила распевно, на чистом фальцете, аж под небеса взлетел. Покуда он опускался, я на ворону махнул, она и улетела. А царь возьми, да и перчай. Еще молча так, без объяснений, шипел на меня только, как кот на сковородке. Да. Не повезло парню. Сидеть не за невошто. Впротив Гороху, если подумать, не повезло еще больше. Лихо крутит свои тайные делишки по абсолютно непредсказуемой схеме. То затаится, а то ударит двойной дозой из подтишка в самое неподходящее время и незащищенное место. А ведь мы даже не представляем себе, как оно выглядит. Помой Еремеев быть может единственный живой свидетель, видевший его собственными глазами, никаких толковых показаний дать не смог. Типа бесформенное, белесое пятно, очень плотное, не туман, куда плотнее и один глаз. Яркий, запоминающийся, синий, настолько пронзительный, то казалось, видит тебя насквозь. Но каким же образом можно задержать или обезвредить такого монстра? Поруйте Кощея, и упрашивать его поделиться практикой записывания лихо в орех. А знаете, я ведь по большому счету человек не гордый. То есть, плюнул бы ты да и пошёл. Ради дела, раз надо, пошел бы. Но пока над городом опасность вторжения шамаханов тоже никуда не дернешься. И так все решается завтра. За этими размышлениями я и не заметил, как мой младший сотрудник сам вывел меня из темницы. Мы дружно показали язык охранникам и не поднимаясь как о хрупкому сторю выдвинулись в сторону базарной площади. Торговля уже давно свернулась. Прохожих попадалось мало. Народ нервничающий из-за непонятного невезения и слухов о приближении орды спешил пораньше запереться в домах. В воздухе витала нервозность и недосказанность. что внимало в степени было и нашей виной. Оставалась одна надежда на бабу-егу. Она у нас пёт, она непременно что-нибудь придумает. Уворот метлой на перев, ходил дяг, лимон. Либо Еремеевты резко обленились, либо у меня специфичный глюк. Либо верти кончились. Гражданин Груздев опустил метлу к бедру, браво стукнув концом древко о землю и вежливо отрапортовал. Здрави желаю, Никита Иванович. Отец кормилец, поилица, работодатель, все в порядке, все по-хорошему. А тебе дай Бог всякого благополучия, здоровья скаотменного и друзей верных с усами сахарными. Так. По-моему, бабка в чем то переборщила. Он этими устами сахарными уже всех достал. И какой идиот оставил его при отделении. Нет, я все понимаю. Царь у нас. Ох, стрельцах. Царица вот сейчас по посудомойках служит. А этот-то куда лезет? Можно подумать, что у нас тут Выобразная трудовая колония по перевоспитанию отдельно взятых личностей. Я обошёл яко, нырнул в калитку. Митя за моей спиной рявкнул. "Стоп, служба нёс, аки, цепной пес, проверю". И догнал меня укрыть. Осенние сумерки опустились быстро, словно бы падая на город, но тихо и без предупреждения. В другое время я бы это оценил, попытавшись припомнить вслух подходящей пешёк их классики. Сейчас настроение отчётливо тянуло в сторону лирики. Мой напарник предпочел одеться в тени, а я вошел в горницу. Вроде бы на первый взгляд все тихо и мирно. Наверное, я уже всего шугаться начинаю. Наша эксперт-криминалистка сидит за столом, что-то высчитывая на пальцах. Наверху легкий шум, смех и разговоры. Значит, Алёна и Тарита пока там. Волны видны. Владимир тоже. Я медленно опустился на скамейку напротив её Как всё прошло? Греж жаловаться Никитушка. Отлетела на бабка, явно думая о чем то другом. Дьякови шли, совсем всем бояре заклевали. Так я уж позволила мучнику одну ночку в отделении на часах простоять. Детки обе в комывке твоей дурью маются. Лихо сегодня на наш двор не заглядывала. Зато оно у царя весомо отметилось. Целуй я вкратце пересказав историю потери головы горохом. Ига сострадательно покивала и продолжила. А до тебя тут монашек от отца Кондрата забегал, напомнить, что венчание на завтра запланировали. Ты вроде сам его уговаривал на пораньше перенести. Да, завтра к нам самаханы подойдут. И что ж? Она оно ведает? Чайник в первой. Ну, придут они, город в кольцо возьмут, будут костры жечь, да каленые метать, а нам с того боезния нет. В осаде не один месяц просидеть можно, только и веселье, что кому не есть свадьку устроить. Так ты женить бы своей весь город и порадуешь? Оригинально. Малость офигел я. Что все проблемы по боку, а свадьба превыше всего? Бабуль, вы темните. Чего темню? И ничего не темню. Что ж мне темнить-то? Ладно, женюсь. Но при одном уфове. Я посмотрел и прямо в глаза и пошел в банк Мы никуда не уйдем, останемся жить здесь на втором этаже. А когда у нас родятся дети, вот тогда и съедем. это почему уж? Тихо бормочет его. Ну, дети маленькие, лесов везде, печат Кота будут за просто облоз захостinuть, уновимо под ногами путаться, да и чего Приподнялась моя домохозяйка, раздувая ноздри. Ты уж давай договори! Думаешь, я на них облизывала буду? Думаешь, я детей ем? Да врут все сказки! с Самого начала врут! Не ела я их ни одного. ни иванушек, ни лутонешек, ни сестриц олёнушек, никого. Мне может, зафигда детки малые нравились. а? Я может, только о внуках и мечтаю. А ты вон, а как? Значит, детские ласки до да радости бабкиных меня лишить удумал? Да я сейчас прям тут Меня каким-то чудом успел втянуть под стол бдительный азербайджанский домовой. Потом раздался грохот, в горнице запахло дымом и шум болтовни наверху мигом стих. Не спускайтесь, девчонки, не лезьте под горячую руку, надрывно раздался дребезжащий бабкин голосок. Мы сскребли его даю тайные планы, служебные обсудить изволим. Подтверди, Китушка. Да, -да всё в, в, в, в порядке, прокричал я, отчихиваясь от гари. Похоже, на столе отбушевал маленький целенаправленный пожарчик. Надим вынырнул наружу, залил что-то теплым чаем и подал мне знак вылезать, типа можно, безопасно, больше не убьет. Я высунулся и ахнул. От ватрушки одни угли на скатерти, мокрое обгорелое пятно. Две серебряные ложечки оплавлены, и моя домохозяйка сидит в уголке, прижуховшись, как во всем виноватая белая мышь. Я осторожно освободил себе место у края стола, достал планшетку и приготовился записывать. Итак, мы остановились на свадьбе её спектра в плане преодоления фактора скуки у горожан во время вынужденной осады. Продолжаем тему. Яга на кого-то выругалась сквозь зубы. промокнула уголки глаз платочком и тихо призналась: "Прости меня, дур старую. Сорвалась я, попереча хоть саму себя зашиворыт угол став. Это из-за Дитёнков все. Люблю я их. Вот так бы и тискала, поднимала по няньковосьба. А люди злые врали, будто я их ем. Ты не верь, Никитушка, не правда енто. Я и не верил. Но давайте ближе к делу. У вас сегодня такое выражение лица было, словно вы что-то нащупали. Мы ведь не первый день вместе работаем. Раскрывайте карты. Ох и хитёр же ты, участковый. Восхитилась наша эксперт-криминалистка. Опять прям белку под под под не хотела простить, Господи, меня грешную. И что мне плохого НТ белка сделала? Ну, да не в ней смысл. А вот ответила я закономерность странную. С того самого дня, как злое лихо у нас в лукошке объявилась: "Почитай, всем нам не повезло. Да кой кому и не по одному разу". Однако ж Есть среди нас человек, которого лихо не трогает, то ли боится, то ли стороной обходит, а может и по какой- иной причине не касается. Олёна не поверил я. Бабка к Я лихорадочно захлопнул блокнот и начал подсчитывать на пальцах. Я пострадал. Митя пострадал. Ега пострадала. Царь, царица, дяка, отец Кондрат, Еремеев, Новичков, Заикин, тётка Матриона, ну, Гамсонович, да все. Так или иначе, но за дело всех, хоть то хоть каким-то боком близок к нашему отделению. Моей неви Не свезло один лишь раз в бане. И то она выбралась вовремя, а всерьез достался другим. Девкиной к ней вины в том нет, про это и думать не могли. твердо напомнила блюстительница женской солидарности. А вот внутром, чую, бережет ее лихо. может, пригла... пригляно с чем А может, и с первоначалу такой приказ был: всех, кто к невесте твоей близко суется, со свету извести ей самой о одна дорога в петлю а ле в ноженьки. И что теперь? Ну что теперь? Думать давай. Ты же у нас хитрый воевода. Любимая, громко позвал я после минутного размышления. «Спустись, пожалуйста. Нам надо серьезно поговорить. Вряд ли имеет смысл дословно описывать каждый момент, каждую фразу нашего разговора. Кто что сказал, кто и как на это ответил. Какой завязался спор и к чему все это в результате привело? Если так детолирированно размахиваться, то никакой бумаги не хватит. А я свои внеслужебные записи веду на хорошей милованной, доставляемой в немецкую свободу из Австрии по дипломатическим каналам и в основном плачу за нее из собственного кармана. Ну, чтоб никто не сказал, что это взятка от иноземцев. Хотя, кстати, речь совсем не об этом, а о том, что моя Оленушка, выслушав все гипотезы и версии, ЕГИ, сама предложила рискованный, но вполне рабочий ход. Попробовать взять лихо на живца, то есть на мою невесту. Нет, разумеется, арестовать мы его не сможем. На этой нелепой фантазии Бабуля нас сразу предупредила. Но можем, если очень повезет, увидеть его, определить его реакции, параметры, мощность и степень агрессии. В этом, смысле в игре, грусть Маскарад начался буквально через полчасика. Нитя, платочек поправь. Баба